Глава 55. Всякий раз, возвращаясь от господина Гутьера или из редакции, или после интервью, я заранее снимаю личину персиваля. У особняка Санж появляясь уже в своем виде, чаще всего в КЭБе, но в этот день все идет наперекосяк с самого утра. Я опаздываю в редакцию за пробок. Центральный проспект завалило снегом, и приходится ждать а на обратном пути за мной увязывается несколько сотрудников. Так что я вынуждена оставаться в образе Персиваля, ехать со всеми в кэбе, а потом быстро бежать до дома в надежде, что по пути не встречу ни одного знакомого. Снять личину получается лишь в саду, и к парадному я приближаюсь, видя девушки в мужской одежде. Открывает дворецкий, и я, мило поздоровавшись и немного ошарашив пожилого человека, спешу к лестнице. Ругаюсь про себя, потому что надежда не сбылась, и на улице встретилось авто с тонированными стеклами и без номеров. Остается гадать, кто в нем прятался, ведь явно же следили за мной. Рейси держит руку на пульсе, или муж приглядывает за упрямой женой. Кстати, стряпчий Эдриана все что-то тянет, оттягивает развод, утверждая, что документы еще не готовы. А предоставленный мне юрист вторит первым. Нет, нет, увильнуть не получится, дорогой супруг. Ты дал императорскую клятву на родовом персне, и я читала, последствия отказа от нее бывают самые разнообразные и болезненные. Честно, сама была в шоке. Можно получить и бесплодие, и магические болезни, и ослабление дара, даже драконья кровь не спасет. Падаю в глубокое кресло и прикрываю глаза. Завтра с утра у меня деловая встреча в больнице, а на следующий вечер состоится визит в особняк Саршаров. Они обещали прислать авто и отвезти с ветерком и помпой. И снова тревожные мысли отдаются стуком в висках. «Эдриан, возможно, уже знает, что я и есть Персиваль. Просто чую, это владыка скрывался за тонированными стеклами». В следующий день встречает меня статьей, посвященной больницам. Старый добрый персиваль возвращается с очередными разоблачениями, и я свежим взглядом перечитываю собственный текст. Вроде не дурно. После завтрака беру кэп и отправляюсь в больницу, в которой, кажется, работают сестры и даль. Там же служит пожилая медсестра, прославившаяся добрым сердцем и историями о тысячах спасенных жизней. Такие порядочные люди в Дургаре тоже есть, и я хочу написать отдельную статью на эту тему. Интервью проходят весьма интересно. Женщина охотно говорит о пациентах, о новых лекарствах, но отказывается рассказывать о себе и своих достижениях. Приходится дополнительно собирать информацию, расспрашивая других. Поработав, я удовлетворенная собираюсь покинуть больницу. Но в вестибюле встречаю младшую сестрицу Идаль. Она, конечно же, не узнаёт меня в мужском обличии, Но зато я, успеваю уловить, как наглая девица жалуется подруге. Отец лежит, и нам самим приходится ухаживать за ним. Это такой ужас, такой ужас. Уходом за папашей должна была заниматься Мари. А теперь и тянуть деньги из пациентов запретили. Директор испугался мерзкого Персиваля и ужесточил правила. В плаксивом голосе сестры сквозит искренняя досада и недоумение. Почему жизнь оказалась к ним столь несправедлива? Как обычно, в кэбе я возвращаю женский облик и меняю плащ и туфли Персивали на свои. Дома переоденусь в платье. От Эдриана нет новостей. Я тревожу, что он узнал мою тайну и как-то помешает вести журналистскую деятельность. А у меня планы. Я даже начала выяснять, как взять займ в банке, и обнаружила, что это вполне реально. До издательства еще далеко, но маленькими шажками при определенном упорстве я обязательно добьюсь цели. С Алишей мы встречаемся за обедом, а затем переходим в библиотеку, чтобы посовещаться. Мне нужно в магазин Шарсо. Наверняка у них найдутся артефакты, которые я смогу пронести на ужин в доме Рейси устраиваясь в кресле и массируя напряженные плечи. Я принесу каталог. Алиша открывает один из многочисленных шкафов и проверяет полки. Отец следит за их новинками. Подруга хлопает толстенький каталог на стол, и я погружаюсь в чтение. От разнообразия артефактов разбегаются глаза, но мне необходимо выбрать что-то полезное, соответствующее моим планам и в то же время относительно бюджетное. Больше всего меня привлекают артефакты природного происхождения, такие, как тот цветочек. В письме отец, если можно так его назвать, не признался прямо, что избавился от дочери. Но это читалось между строк, как некое бахвальство, словно он ничуть не стыдится жестокого преступления. «За мной следят все, кому не лень, с досадой повожу плечами. И муж, и его охрана, и родственники. Мы можем заказать все необходимое на дом, предлагает Алиша и смеется. А это идея. В итоге я становлюсь обладательницей записывающего разговоры кристалла, вывезенного лордом Робертом из магических пещер острова Ихо. Еще мне присылают персни с цветками, позволяющими различать ложь и определять иллюзии. Проблема последних в том, что маленькие цветки одноразовые и сразу увядают. Но на один вечер сойдет. Стоит ли говорить, что ко встрече с роднёй я готовлюсь с особенной тщательностью? Вместе с Алишей мы продумываем образы и детали. Да даже и и мимику прорабатываем перед зеркалом. Серебряное платье, украшенное чёрным кружевом, сложная прическа, мягкий макияж и скромные украшения. Все смотрится уместно и строго. Миссис Ллойд набрасывает мне на плечи пальто с меховым воротником. Его я, как и платье, приобрела на собственные деньги. Вечером с подъездной дорожки слышится шумшин, звук клаксона, голоса охраны. Я на миг цепенею, но злость придает силы. Сама удивляюсь тому, насколько спокойно двигаюсь и разговариваю. Когда в приемной зале появляется Бернар Саршар, отец Мари, я смотрю на него абсолютно равнодушно. Подаю руку, ощущая себя охваченным холодной яростью манекеном, улыбающимся, едким, отравленным кислотой предательства. За рулем сидит личный водитель, и отец распахивает мне заднюю дверцу. Я забираюсь внутрь, и лёгкие наполняют аромат дорогого парфюма и напитков. В салоне буквально воняет деньгами и высоким статусом. «Интересно, на чем зарабатывают опальные саршары?» «Добро пожаловать обратно в семью», — насмешливо спрашивает Бернар Саршар. «Рейси великодушны, дочь, и иногда прощают даже ущербность».